Вместо эпилога «Слагаемый успеха» или «Эркюль-Пуаро в интерьере литературного сыска». 1. За время своего сравнительно недолгого, каких-нибудь полтораста лет существования, классический детектив выработал неотменимые жанровые законы. Их в сущности всего пять. Пять должен. Первое. Убийца должен быть обнаружен. Второе. Убийца должен быть на протяжении всего повествования вне подозрений и при этом находиться на переднем плане. Третье. Читатель должен быть направлен по ложному следу. Четвертое. Сыщик должен до определенного момента держать свои наблюдения при себе. Пятое. Автор должен держаться в тени и не подсказывать действующим лицам и читателям, кто и почему совершил убийство. Всем этим пяти долженствованиям Агата Кристи следует неукоснительно. В то же время она расширяет границы жанра. Вопреки традиции, в ее детективах убийство расследует представитель не только сильного, но и слабого пола. Изобрела писательница и новый детективный поджанр, герметичный детектив, где действия из-за форс-мажорных обстоятельств Снежные заносы, водные преграды, пребывание в двигающемся поезде или в летящем самолете происходят в замкнутом пространстве, откуда нет и не может быть выхода. Кто убийца, неизвестно, но искать его следует только среди находящихся в этом пространстве. Грек кивнул. В половине первого по полуночи начался снегопад, и поезд встал. С тех пор никто не мог его покинуть. А раз так, — заключил месье Бук, — убийца все еще в поезде. Он среди нас. Убийство в Восточном экспрессе. В герметичном детективе Агаты Кристи убийца расправляется не с одним из действующих лиц, оказавшихся по воле случая в этом замкнутом пространстве, а со всеми. Десять негритят. Либо убийство совершается коллективно. В романе «Убийство в Восточном экспрессе» убийцами-мстителями оказываются все действующие лица. Принадлежит Агате Кристи и еще одно открытие, потребовавшее, по ее собственным словам, немало усилий и ухищрений чисто технического, как она выразила, свойства. Убийство совершает сам рассказчик и даже отчасти расследователь преступления — убийство Роджера Экрида. Это парадоксальное открытие, правда, сделано было задолго до Агаты Кристи и принадлежит нашему Чехову, но драма на охоте она читала вряд ли, и в плагиате ее не заподозришь. Авторы детективов не только сочиняют детективные романы и рассказы, но их и читают, даже о них пишут, делятся накопленным опытом. Агата Кристи любила читать детективы, листала энциклопедии справочники По криминальной литературе, но никогда, если не считать отдельных замечаний в письмах и записных книжках, этот жанр не исследовала. Она практик, не теоретик. В отличие, к примеру, от Гилберта Кита Честертона, который известен не только детективными рассказами о Паттере Брауне, но и эссе-очерками о детективной литературе. В частности, очерком, как пишется детективный рассказ, напечатанным в газете. G.K.C. Weekly, 17 октября 1925 года, когда Агата Кристи делала на своем славном детективном поприще первые шаги. Если бы Агата Кристи прочла, как пишется детективный рассказ, она бы с Честертоновским литературным руководством, как назвал писатель свой очерк, во многом согласилась. С тем, например, что суть всякого детективного произведения в простоте а не в сложности. «Загадка, — пишет Честертон, — может показаться сложной. В действительности же она должна быть простой. Преступник должен быть на переднем плане и при этом совершенно не бросаться в глаза». В лучших детективах Кристи именно это и происходит. Вспомним доктора Шепарда из «Убийства Роджера Экрой или судью Уор Грейва из «Десяти негритят». И тот, и другой — занимают в повествовании центральное место, но и того, и другого заподозрить в убийстве не придет в голову. Точно так же, как никогда не придет в голову заподозрить в убийстве призовую лошадь в рассказе Конан Дойла «Серебряный» или «Обезьяну» в рассказе Эдгара По «Убийство на улице морг». А вот мысль Честертона о том, что детективный рассказ пишется ради момента прозрения а вовсе не ради тех часов чтения, которые этому прозрению предшествуют, показалось бы Агате Кристи и не только ей весьма спорной. Большинство неудачных детективов, полагает Честертон, неудачны именно потому, что они пишутся, чтобы сбить читателя с толку. А ведь как раз эту цель — запутать читателя, повести его по ложному следу — преследуют в своих книгах Агаты Кристи, да и другие авторы детективов в том числе и сам Честертон. Потребитель детективной продукции, говоря словами русского классика, сам обманываться рад. Честертон прав. Рассказ, в том числе и детективный, пишется ради момента прозрения. Его цель не мрак, а свет. Без прозрения вычисление убийцы детектив становится нелепицей, теряет смысл. Однако прозрение — это... Должно наступить лишь на последних страницах, сценах, в конце запутанного лабиринта, по которому долгое время бредет на обум читатель или зритель. По опыту ему, читателю или зрителю, известно, пожалуй, только одно. Чем больше подозрений вызывает персонаж, тем менее вероятно, что он убийца. Бредет на обум, строит догадки и от этого получает удовольствие. Если свет появится не в конце туннеля, читатель будет разочарован. Если он раньше времени догадается, кто убийца, не поверит рассыпанным по тексту ложным ключам, псевдоуликам. Значит, автор не доработал. С книгами и пьесами Агаты Кристи такого не бывает. Ответ на четыре вопроса классического детектива «Кто? Почему? Когда? Как?» читатель получит только в самом конце. Финалы, даже не в самых удачных ее романах, непредсказуемы, порой, как свидетели обвинения, до самых последних строк и реплик. Оговоримся, непредсказуемы, если считать детектив Ребусом, кроссвордом, загадкой, и предсказуемы с точки зрения морали. Детектив заметила однажды Агата Кристи «Это история погони, рассказ норовоучения, добрая сказка, где зло... Загоняют в угол, а добро торжествует. Но это в литературе, в дровоучительной или в развлекательной. В жизни добро и зло соседствуют друг с другом, далеко не всегда отличишь одно от другого, определишь, где кончается добро и начинается зло. Нетум ли учит нас соотечественник Кристи, писатель куда большего масштаба Грэм Грин, который, кстати, тоже не чурался детективного жанра, знал полк, встро сюжетной прозе вместе с тем читатель агаты христи получает удовольствие не только от того что вместе с нерадивым бестолковым полицейским инспектором он безуспешно бьется над разгадкой тайны совершенного преступления вычисляет то и дело попадая в просак возможные мотивы преступника не только от неожиданных поворотов динамичного сюжета и не менее неожиданных концовок В чем с Агатой Кристи сравниться, пожалуй, не может никто. Дело в том, что королева-детектива, в отличие от многих, большинства авторов криминальной литературы, умеет писать. Она талантливый и самобытный писатель со своим почерком, который не спутаешь ни с каким другим. Литературные гурманы, любители Пруста и Набокова, читать Чейза или Семенона вряд ли станут. Кристи же читают и перечитывают. Агата Кристи — мастер не только литературы сенсационной, как говорили в позапрошлом веке, хотя мировой известности, всенародной любви она добилась, конечно же, как автор в первую очередь детективов. Меж тем, ее жанровый диапазон, в отличие от Грина, она не делит свое творчество на книги серьезной и развлекательной, детективом не ограничивается. Чтобы в этом убедиться, прочитайте, перечитайте. Неоконченный портрет. «Приезжай, расскажи, как ты живешь», «Вдали весной», автобиографию, книги, в которых нет ни сыщиков, ни убийц, и которые к остросюжетной прозе никак не отнесешь. Чего стоит хотя бы зачина ее романов и рассказов? Кристи умеет одной фразой, одной репликой ввести читателей своих героев в действие, задать нужную атмосферу всему повествованию. «Мисс Арандл умерла 1 мая». Не мой свидетель. Миссис Феррер умерла в ночь на четверг. Убийство Роджера Эккрейда. Чай готовила мисс сомерс Зернышки в кармане. Бобби Джонс положил свой мяч на метку для первого удара. Почему не Эванс? Вот любопытно, сказала Джойс Ламприер. Не очень-то хочется рассказывать эту историю. Кровь на панели. А вы, доктор Ллойд? Обратились к нему мисс Хеллиер, компаньонка. У людей короткая память. Смерть лорда Эджвера. Быстро шагая по платформе, Стивен поднял воротник пальто. Убийство на Рождество. Майор Барнаби натянул сапоги, застегнул поплотнее ворот шинели и взял с полки у выхода штормовой фонарь. Загадка Сида Форда. Отличается Агата Кристи и завидным умением набросать яркий, живой, тонко подмеченный и запоминающийся портрет персонажа. Этим портретом она, бывает, сознательно вводит читателя в заблуждение, ведет его по ложному следу. В результате мы начинаем с подозрением относиться к ни в чем не повинному человеку, вроде лидии ли на Рождество, которое, похоже, на рвущуюся вперед, поджарую, гончую, или Пилар Эстравадас она же Кончита Лопес, из того же романа, у которой род вдруг сделался жестким и жадным, как бывает у ребенка или котенка, род, который умеет утолять только свои желания и не способен на жалость. Или Миссис Экройд, убийство Роджера Экройда, у которой маленькие бесцветные глазки, и как бы ни были слащавые ее слова, глазки сохраняют хитрое, расчетливое выражение но как не заподозрить человека с такой внешностью, как не податься на этот ложный ключ. И наоборот, проникаемся доверием и симпатией к преступнику, не верим, что убийцей может быть молодой человек с таким обаятельным смущением, как Леонард Воул, свидетель обвинения, или Ланс Фортескью, зорнышки в кармане, чье обаяние делало свое дело, люди думали о нем лучшее, а не худшее. Бывает и так, что внешность персонажа подчеркнута бесцветно, невыразительно, ничем не запоминается, как, скажем, у Лоренса Брауна, скрюченный домишка, в котором было что-то от таинственных, бестелесных жителей потустороннего мира. Или у Карлоты Адамс, смерть лорда Эджвара, чьи черты лица, совершенно лишенные косметики, как бы растворялись. Подобная бестелесность, растворенность, Верный знак того, что читателю стоило бы присмотреться к этому персонажу повнимательнее. Портреты действующих лиц нередко приобретают у нее карикатурные черты. Назвал же Пушкин Англию отечеством карикатуры и пародии. У Агаты Кристи, как и у многих английских писателей, отменное, порой довольно ядовитое чувство юмора, которое словно бы оттеняет, снижает криминальный накал страстей в ее детективах. В романах Кристи, где речь идет об убийстве, всегда есть над чем посмеяться, чего нет, к примеру, у Жоржа Сименона. Каких только эксцентриков не встретишь на страницах ее книг, Роджер Экрейд шепствует над крикетными матчами, а деньги он, человек не бедный хранит в картонке из-под воротничков. Мисс Марпл каждодневно подсчитывает число паучих пряж под карнизом. Ее с детства научили носить корсет, поэтому ходит она, как мы бы сказали, точно аршин проглотила. Держится прямо, никогда не позволит себе откинуться на спинку стула. К мужскому полу великая сыщица относится со стародевическим предубеждением. Мужчины, по ее мнению, являют собой категорию, разительно отличающуюся от ее собственного пола. Агата Кристи — превосходный карикатурист. Как тут не вспомнить и Стерна, и Джейн Остен, и, конечно же, Диккенса. Когда у Каролины, сестры доктора Шепарда, убийства Роджера Экройда, с присущим ей инстинктом мангусты, дергается кончик носа, это значит, что ее что-то заинтересовало. Эмили Рандл, не мой свидетель, обращает на себя внимание забавной несочетаемостью прямой спины с живыми манерами. У Софьи Леонидис скрюченный домишка. Воинственный, выдвинутый вперед подбородок. Так и ощущаешь ее необузданный нрав, жадное любопытство. Мисс Гросвенор, зернышки в кармане, плывет, держа перед собой под нос, будто исполняет ритуал жертвоприношения. На лице мисс Сомерс из того же романа отпечаталась кроткая овечье беспокойство. 27-летний герцог Мертенский, смерть лорда Эджера, гораздо больше походил на болезненного молодого продавца из галантерейного магазина, чем на герцога, а маловар в Льеже, напротив, как две капли воды, похож на крупного финансового воротилу. Миссис Магинти с рассталась. Жуль и Санчо, танцоры из «Красного адмирала», Паркер Пайн, детектив, исполняют дикий испанский танец «Сон вырожденца». Сцена гротескная, отчетливо кинематографическая. В устах Виктора Дрейка, «Сверкающий цианид», самая возмутительная мерзость выглядит невинной шалостью. А Розмари Бартон из того же романа принадлежит к той породе девушек, которые ежедневно за завтраком ожидают от вас признания в страстной любви. Миссис же Саммер Хейс «Хозяйка гостиницы блонг лонг миссис Магинти с жизнью рассталась, будто списана у Диккенса, ржеволосая, веснушчатая особа со счастливо отрешенным выражением лица, которая все время что-то разыскивает, от чего пребывает в состоянии тревожной озабоченности. Бывает, ирония автора направлена на себя или на своих собратьев по перу. Ариадна Оливер, в прошлом ассистентка Паркера Пайна из романа «Карты на столе», как ее создательница, любит играть в бридж, безмятежно грызть все яблоки, ругать театр и сочинять криминальные романы с сухопаром, долговязым, финном, вегетарианцем, свеном Херсеном в роли сыщика. Она импульсивна, риска все знает наперед и превозносит женскую интуицию. В романе «Миссис Магинс с жизнью рассталась» миссис Оливер вслед за Кристи жалуется Пуаро на театральных режиссеров, которые берут твоих героев и заставляют их говорить то, что они бы никогда не сказали, делать то, что они никогда бы не сделали, а начинаешь возражать, слышишь, у театра свои законы. В отличие от Пуаро или «Мисс Марпл», миссис оливер торопит события дайте мне день другой говорит она Пуаро, и я принесу вам вашего убийцу на тарелочке автором детективов и их героям от агаты кристи но и раскрепко достается у жаната неплохо изучила их слабости и общие места которые прекрасно поддаются пародии на вечеринках вспоминает розалин дагата да пародирует своих коллег посредством поэзии нонсенса стихов эдварда лира Льюиса кэрла хиллари Беллока. Делает это она и на бумаге. В одном из писем упоминает некоего незадачливого автора, который берется за тайну седьмого трупа или ссылается на детективный роман, в котором у суперсыщика вся комната непременно усыпана рубинами, жемчугами и изумрудами, полученными от благородных клиентов королевской крови. кату Кристи, о чем мы уже упоминали, критики случалось, обвиняли в пресности. Бледности, неяркости, излишнем прагматизме ее прозы. Ни тебе запоминающихся пейзажей в духе реализма симптомов, когда убийство сопровождается или предваряется проливным дождем, шквальным ветром, бурей на море, ни тебе эротики, которая отлично сочетается с преступлением, подогревает к нему интерес. Нет и кровавых разборок. Убийств в книгах Кристи предостаточно. Собственно, нет убийства, нет книги. А вот кровь отсутствует, писал же большой любитель и автор детективов Джон Бойнтон Пристли. Истинных ценителей привлекают в детективе не криминальная атмосфера, а логика Ребус. Реки крови нам не по нутру. Вот и Кристи Реки крови не по нутру. Ее интересует не простое искусство убивать по Чандлеру, а сложное искусство искать убийцу. Действительно, что может быть проще, чем убить, особенно с точки зрения равнодушных к делу, очерствевших душой полицейских и сыщиков-профессионалов? Сказал ведь Нира Вульф в романе Рекса «Стаута» «Слишком много поваров». Нет ничего проще, чем отправить человека на тот свет. Трудности возникают, когда надо замести следы. И добавим от себя, когда надо идти по следу. Романы писательницы экономны, информативны, скупы на эмоции, не натуралистичны, они, говоря языком кино, не цветные, а черно-белые. Это не крутые детективы, соотечественника и учителя Чандлера дэшева Хеммета, в которых нет, пожалуй, ни одной главы, без жестоких потасовок, сведения счетов, смакования бесчетных, на все вкусы убийств, истязаний, мордобоев. Соответственно, и язык у Кристи прост, суховат, не метафоричен. Не зря же ее, как и Семенона, рекомендуют изучающим английский. Однако встречается в ее простой, на первый взгляд, незамысловатой прозе и исключении. Мистер Феррер, убийство Роджера Экрейда, знал о ее преступлении и жарел на нем, как гнусный стервятник, чем и пользуется шантажист Шепард. Город Лондон представлялся ему сверкающим искусственным бриллиантом, вставленным в сомнительного вида оправу — убийство на Рождество. Тереза не немой свидетель, прижимается к морщинистой щеке тетушки молодой, равнодушной щекой. Равнодушная щека — отличный, согласитесь, образ. Юная посетительница Пуаро, тайна третьей девушки, покачивается, будто ночная бабочка — в свете лампы. Толстый, лысый Джордж Пекингтон, Паркер Пайн-детектив, пытаясь изобразить современный танец, пыхтит и чуть ли не дымится от усердия. Неразговорчивый Реджинальд Туэйт из того же романа, подергивая усы, глядит на мистера Пайна страдальчески, глазами бессловесного животного. Но, повторимся, это не более чем исключение. Роман Агаты Христи не мог бы начинаться с такого, например, пассажа. На судейском столе кровавыми пятнами рдели розы. И сохшее птичье личико судьи, и сохший голос, и сохшие старческие руки со вздутыми венами. Темно-пурпурная мантия оттеняла яркость роз. И Макс, и до него Арчи, и особенно Розалинда не раз упрекали Агату в том, что она наивно, о людях судит поверхностно, слегка увлекается. Может быть, это и так, близким беднее но в литературном пространстве, наивной, поверхностной, увлекающейся, Агату Кристи никак не назовешь. Она, как и ее сыщики, прозорливо, наблюдательно, сдержана, остранный язык. У нее, как говорил Свифт, каждое слово на своем месте. Острота эта в первую очередь проявляется в диалогах. Не потому ли ее романы и рассказы так легко переделываются в пьесы? Пусть у театра и свои законы так, естественно, органично звучат со сцены и с экрана. Примером того, как виртуозно владеет Аката Кристи искусством диалога, как сценичное ее литературное мастерство, может служить роман 1933 года «Смерть лорда Эджвера», к слову, прекрасно переведенный, что в случае с Кристи случается далеко не всегда. Этому роману, как никакому другому, повезло с экранизацией. В 1934 году, всего через год после выхода книги, на экраны вышел кинофильм, где Иркюля Пуаро сыграл Остин Тревор. Спустя полвека в телевизионной постановке по этой же книге главную роль сыграл Питер Устинов. А еще через 15 лет, в 2000 году, роль великого сыщика виртуозно исполнил Дэвид Суши. Ниже короткий обмен репликами из этого романа, взятый почти наугад. Не бегите так, произнес веселый голос. Добрый день, сказал я, где это вы прятались? В том же зале, что и вы за соседним столом. Что ты не заметил, как дела в магазине? Отлично, благодарю вас. Суповые тарелки пользуются успехом. Суповые тарелки, как вы не тактично выразились, пользуются успехом. Когда они всем порядком надоедят, придется придумать что-нибудь другое, например, пузырь, который будет крепиться к колбу с помощью пера. Какой ужас! Вовсе нет. Должны же мы помочь страусам. Они уже давно живут на пособие по безработице. Детективные романы, особенно современные, не могут похвастать глубиной психологического анализа. Агата Кристи, а после ее и Рут Рэндалл, которая в своих детективных романах подробно исследует психологию и жертвы, и преступника, — исключение. Близкие родственники агату недооценивали. Психолога она ничуть не хуже, чем криминалист. Джеймс Бентли, робкий, диковатый молодой человек, миссис Магинти жизнь рассталась, убирает в кафе столик, чтобы смотреть либо в стену, либо в угол, лишь бы не на людей. Карлоте Браун присущая обаяние незаметности. Не себя ли писала агата Кристи, героиню смерти лорда Эджвера? Как и равнодушная мать, Виолу. Марл, сверкающий цианид. Как и Пуаро, Агата Кристи приметлива к деталям, подробностям, казалось бы, несущественным. В ее детективах всему ведется строгий учет. Нет ни одного лишнего предложения, непродуманного слова. Ее проза, казалось бы, легкая, неинтеллектуальная, но читать ее надо со всем вниманием. Все увиденное или сказанное, даже вскользь, даже на ветер, может повлиять на развязку. Пренебрегать нельзя ничем, ни единым словом. В ее детективных романах значимо все, каждая мелочь. И чем мелочнее, тем важнее. Ей удается передать характер человека, его привычки, образ жизни и мысли через вещи, его окружающие, ему принадлежащие. Передать одушевленное через неодушевленное. Вспомним содержимое чемодана убитой подельщицы миссис Магинти, откуда, поприветствовать Пуаро, выкатились дофталиновые шарики. Поношенное длинное черное пальто, две пары туфель, завернутые в газету, гребень и расческа, далеко не новый, но чистые, выщербленное в зеркало, посеребренное сзади. Парфоровая собачка, вырезка из газеты, рецепт изготовления джема из овощной мякоти, сенсационная статейка о летающих тарелках. Из этого перечня узнаешь о человеке больше, чем из непосредственного с ним общения или из рассказа о нем даже самого подробного. Есть у Агаты Кристи и своя Йокна Потофа и не одна. Это маленький, затерянный в провинции городок, который не меняется столетиями и который, вспомним Бродского, даже присутствием на карте не гордится. Такие городки, в иных переводах они названы деревнями, селениями и даже деревушками, писательница, вспоминая свое детство в Торке или Виллинге, описывает со смешанным чувством ностальгии и иронии, порой довольно горькой. В сущности, городок этот всегда один и тот же. Как его ни назови, в Сент-Мэри-Мид, где живет мисс Марпл, или в Лонг-Бейсинге, тайна третьей девушки, или в лонг медоуз миссис Магинти, жизнь рассталась, жизнь течет, а лучше сказать, стоит, монотонная, полная скуки и однообразие. Один день ничем не отличается от другого, если, конечно, вдруг не убьют миссис Феррер или фабриканта вагонных колес Роджера Эккройда. Лишь дерзкое преступление способно нарушить размеренно благополучный ритм жизни заштатного городка. Но вот убийство раскрыто, и идиллия, если такое существование можно назвать идиллией, восстановлена. Эти городки имеют тенденцию роста в длину, абсолютно игнорируя ширину. В них лавки древностей продаются исключительно сосновые карнизы для каминов, почта делит свое помещение с овощной лавкой, Некоторые дома выглядят лет на сто старше своего истинного возраста, а в опрятных домиках вокруг церкви живет старая гвардия дам, стесненных в средствах. В эти-то городки и направляется с верным Гастингсом или Бес вершить правосудие великий и непревзойденный Эркюль Пуаро. Главное художественное достижение Агаты Кристи, герой давно, как и мисс Марпл, Ставшей в Англии и не только в Англии фигурой нарицательной. У вас усы завиваются, как у Пуаро, услышите вы в придорожном пабе. Вы прямо как Эркюль Пуаро, все знаете наперед. Вылитая мисс Марпл, целыми днями вяжете одну и ту же шаль. 2. Подобно тому, как Эдгар По придумал агюста Дюпена, а заодно и заложила основу интеллектуального детектива. Подобно Конан Дойлю и Семенону, открывшим, соответственно, Шерлока Холмса и комиссара Мегре, Агата Кристи открыла, изобрела, Эркюля Пуаро и Мисс Марпл. А вернее, открывала. В каждом следующем романе, с участием этих колоритных персонажей, на их портреты наносился новый штрих, новая краска. Вот более или менее полный собирательный портрет парикмахера на покое, как назвал великого и непревзойденного Эркюля Пуаро, этого гения дедукции, убийца Роджера Экройда доктор Шепард. Зелеными глазами, мягкой вкрадчивой походкой, важным самодовольным видом, он чем-то напоминает немолодого, откормленного кота, особенно когда изучает в зеркале свои усы, который доводит до полного совершенства и плавно шествует, выпить в грудь. Он вегетарианец, но на отсутствие аппетита, как и Нира Вульф, не жалуется. Гурман, он перед завтраком всегда пьет шоколад, увенчанный взбитыми сливками, с рогаликом или со сдобной булочкой. Вообще обожает сладкое. В том числе и сладенький ликер сис. Пиво же в отличие от полицейских инспекторов Спенса или Джеппа, да и вообще англичан, терпеть не может. Еда для него — священодействие. Жидкость, которую мне подают под видом кофе, жалуется он Спенсу, невозможно описать словами. Мой желудок чувствует себя оскорбленным. Обед, смею вам напомнить, важнейшее кулинарное событие дня. И то сказать к своему желудку он относится столь серьезно что еда стала для него не только удовольствием она дает работу и интеллекту впрочем он предпочитает более традиционные блюда чем тот же ниропульф в отличие от американского сыщика домоседа и черевоугодника пару едва ли едал тушенную в маске черепаху или рубец по покаенски у фарамона в париже или колбаски Менюи. Вегетарианец и эстет. Остановившись в доме для приезжих в Лонг-Медоуз, куда пару приехал расследовать убийство миссис Магинти, миссис Магинти жизнь рассталась, он, аккуратист и чистоплюй, искренне страдает от пыли на книжном шкафу, от сломанных пружин дивана, от облезлых кресел, дешевых обоев, от зиявшего дырами дешевого ковра, и нелепых безделушек на каминной полке. Страдает не столько даже физически, сколько эстетически. Вооруженных преступников Пуаро не боится, он фаталист. При этом очень заботится о своем здоровье, мнителен. Всегда существует опасность подхватить простуду. Роман «Миссис Магенти с жизнью рассталась» начинается с того, что Пуаро, выходя из ресторана, поднял воротник пальто, И скорее из благоразумия, чем по необходимости. В моем возрасте лучше не рисковать, не раз внушает он собеседнику, а заодно и самому себе. Да, суперменом, героем одиночкой, выступающим, как это принято в блокбастере или вестерне, против всех, его никак не назовешь. Пуаро натура творческая, до грязной работы он не опустится. Ползать по полу в поисках доказательств Как сам он однажды выразился, он не станет. В этом смысле Пуаро не чита кропотливому, деятельному Клоду Лебелю, противостоящему матерому киллеру Шакалу в одноименном романе Фредерика Форсайта. Или такому же, как и Лебель, трудяке оперативнику Роджеру Уэсту по кличке Красавчик из крутых бестселлеров Джона Кризи, автора 560 криминальных романов абсолютный мировой рекорд. Страница, как и его создательница, публичности, вместе с тем амбициозен, хвастлив знает себе цену. Таких, что не слышали об Эркюле Пуаро, нет. Если я возьмусь за это дело, я дойду до конца. Эркюль Пуаро не из тех, кто терпит поражение. Любит громкие фразы. Не самое лучшее и самое сухое шампанское. Не самая соблазнительная и златокудрая женщина не в состоянии воздействовать на выводы, которым приходит Эркюль Пуару. Хвастлив и очень любопытен. Не было ничего, ни малейшего отрывка незначительной сплетни, которым бы он не интересовался. Убийство в Месопотамии. Знает вместе с тем и свои слабые места умеет посмотреть на себя со стороны. Мне всегда хотелось блеснуть, сразить на повал. Водится за мной такая слабость. Вот уж чего нет у его антипода, скрупнейшей и незаметнейшей мисс Марпл. Блестеть, сражать на повал — не в ее обыкновении. Есть у Пуаро еще одна слабость. Бельгиец спору нет, готов противостоять злу. Но вот готов ли он, подобно Джеймсу Тайрону, И ставки на проигрыш Дика Фрэнсиса или адвокату Перри Мейсону из романов Эрла и Гарнера рисковать жизнью, поручиться нельзя. Любит получать, ставить себя в пример. Надо действовать методично. В любом убийстве есть мотив. В нашем деле без фантазии не обойтись. Во всем нужен образцовый порядок. Все можно сделать простым, если аккуратно расположить факты. Не вредно иногда прибегать к услугам серых клеточек. Не будьте так уверены, что эти мертвые предметы всегда молчат. Со мной они, кресла, столы иногда говорят. Охотно делятся собеседником своим методом расследования. Объяснил вам, каким образом следует подходить к вопросу. Сначала я убеждаю себя в том, что все здесь невиновны. Затем я отыскиваю убийцу где-нибудь в другом месте. Получает, но моральный приговор преступному миру, в котором находится в состоянии постоянного конфликта, никогда, в отличие от Лу Арчера из романов Роса Макдональда или Альберта Сэмпсона или Роя Паудера, героев полицейского романа англоамериканца Майкла Луина, не выносит. Философствует, причем нередко опускается до банальности. В жизни все повторяется гораздо чаще, чем можно подумать море бесконечно более разнообразно. Каждый из нас ⁇ загадка, клубок противоположных страстей, желаний и склонностей. Смерть лорда Эджвара. Опасность всех нас подстерегает, несчастье всегда терпеливо ждет своего часа. Умственная деятельность это так интересно, так стимулирует функционирование маленьких серых клеточек, доставляет интеллектуальное наслаждение. Смерть лорда Эджвера. Людям свойственны перепады в настроениях, в мнениях. Миссис Магинти с жизнью рассталась. Пробиваться к свету приходится через тьму. Не устает повторять, что офицер полиции он в прошлом, теперь уже не профессионал, хотел дожить свои дни на покое, но вынужден раскрывать преступления, пробиваться к свету через тьму из врожденного чувства долга справедливости. Тут великий непревзойденный по обыкновению льстит себе и немного лукавит. Преступление он раскрывает главным образом потому, что времени у меня сверх меры, потому что, отойдя от дела и поселившись в пригороде, он мучается от безделья. Думал, буду выращивать кабачки. А в отношении с полицией и с Скотленд-Ярдом у паро нет той гармонии, того взаимопонимания, как у лорда Питера Уимзи, Сыщика и ироничного светского Дэнди из романов Дороти Сейерс, английская полиция Скотлен-Ярдер Гюля Пуаро, как в свое время и Шерлока Холмса, недолюбливают. В любителях у нас нет никакой нужды. Не было бы, если бы полицейские инспекторы с проницательными, но честными глазами и незыблемыми моральными устоями, которые всегда знают, как поступить, почаще докапывались до истины. Если бы. В полиции служили такие профессионалы оперативно-розыскной работы, как, скажем, старший полицейский инспектор Реджинальд Уэксфорд из романов «Рут Рэндл». Но у Эксфордов раз-два и обчелся, поэтому без таких, как Пуаро, никак не обойтись. Недолюбливают и делают вид, что им от Пуаро ничего не надо, при этом бесцеремонно эксплуатируют мозг Пуаро и стараются ему польстить, вполне лицемерно. Недолюбливает за раскрываемость убийств, которые таким, как мистер Куин, как рассыпанные по романам Кристи полицейские инспекторы Спенс, Нил Джеп, Наракот, полковник Рейс и не снились. Обращаются к нему в самых крайних случаях, и самых крайних более чем достаточно. По напротив к полиции, на словах во всяком случае вполне лоялен, большинством своих успехов я обязан полиции. «Лоялен и к англичанам. Я восхищен англичанам». По-английски говорит «бегло», но порой допускает смешные досадные ошибки. «Вы собираетесь на лошадиные гонки?» «Вместо «оступились»» говорит «наступились». И при этом то и дело вставляет французские словечки. Пусть не забывают, что он не здешний. На французский переходит, когда волнуется, что случается редко, или сердится, что бывает еще реже. Даже если чем-то очень недоволен, виду не подаст. «Почему вы иногда говорите на превосходном английском языке, а порой нет?» спрашивает Эркюля Паро в романе «Драма в трех актах» 1934 год. «Друг мой», — отвечает Паро, — «разговор на ломаном английском языке имеет свои преимущества. Люди начинают вас презирать. Они говорят «иностранец», даже не умеют правильно говорить по-английски. Но таким путем, как видите, я избавляю людей от настороженности». К творчеству знаменитых мастеров детективной билетристики относятся весьма скептически, предпочитает английскую поэзию. Ни Эдгар Пони, Уилки Коллинз ему не по душе, о чем он написал целую книгу, где авторитетно, сознанием сознанием дела, анализирует просчеты великих сыщиков. О своем собственном отношении к Анан и Шерлоку Холмсу умалчивает. Как и героиню романа Кристи «Смерть лорда Эджевера» Карлоту Адамс, бельгийца отличает добавок обаяние незаметности и в то же время обаяние, не похожего на других. Именно таким воссоздал Аркюля Пуаро на киноэкране Дэвид Суше. Когда Суше допрашивает подозреваемых в убийстве, ни один мускул не дрогнет на его лице, разве что чуть приподнимается бровь. Суше в роли великого и непревзойденного почти совсем не улыбается, он отчужден и молчалив, до поры до времени, пока не понадобится собрать всех, так или иначе связанных с преступлением, и рассказать им, как в действительности обстояло дело не улыбается и почти никогда не шутит. Приходится признать, что по части юмора Эркюль Пуаро уступает своим литературным подельникам и прежде всего аристократам и людям искусства, сыщикам-интеллектуалам Питера Уимзи и Родерику Алейну, детективу любителю из романов Новозеландки «Найо Марш», последовательницы Кристи и От Пуаро, увы, Не приходится ждать ироничных реприз Олейна и Уимзи. Да это и естественно. Шутить на чужом языке, даже если вполне прилично его знаешь, удается немногим. И Агата Кристи, создавая образ Пуаро, по всей вероятности, это учла. С кого списан Пуаро? Одни биографы Кристи говорят, что его прототип Эркюль Пупо, сотрудник парижского Сюрте. Другие, что это Эркюль Фламбо, Детектив, в прошлом преступник, из детективных рассказов Честертона. Любопытно, что своими качествами, привычками, даже внешностью Пуаро щедро делится и с другими сыщиками из романов Агаты Кристи. Паркер Пайн тоже умеет себя подать. Если уж я берусь за дело, успех практически гарантирован. Как и Пуаро, Пайн тоже любитель, тоже пребывает на заслуженном отдыхе. Убийство сходным образом раскрывает от нечего делать уверяет, что из человеколюбия. Вы счастливы? Если нет, обратитесь к мистеру Паркеру Пайну «Ричмонд-стрит-17». Такое объявление он дает в «Таймс», и народная тропа к нему не зарастает. Пуаро много лет проработал во французской полиции. Паркер Пайн, прежде чем стать детективом-консультантом, 35 лет проводил статистические исследования. Он, как и Пуаро, безупречно одет окружен атмосферой спокойной уверенности. Похож на Пуаро инспектор Морс из романов Колина Декстера. Морс тоже чудаковат, великодушен, снисходителен к человеческим слабостям, в том числе и к собственным. Он тоже закоренелый холостяк, подвержен женским чарам, и у него тоже есть свой ассистент, сержант Льюис, которого Морс учит уму-разуму. А вот мисс Марпл, старая дева из крошечного патриархального городка Сент-Мэри-Мид, на сыщика-бельгийца, похоже, мало. Как, впрочем, и на других сыщиц прекрасного пола. Например, на героинь современной ирландской писательницы Таны Френч, или на Джессику Флетчер, героиню растянувшегося на много лет американского киносериала. И тем более на наших отечественных сыщиц из бестселлеров Акунина, Марининой, и Донцовой. Те, куда моложе, предприимчивее, больше в себе уверены, да и с моралью они, в отличие от мисс Марпл, не всегда в ладах. Мисс Марпл — высокая, сухонькая, пожилая женщина с белорозом и в морщинках личиком, в старомодном твидовом костюме, в двух шарфиках и в фетровой шляпке с птичьим пером. Как и ее местожительство, она устояла перед натиском прогресса, испытывает острое ностальгическое чувство утраты доброй старой Англии и придерживается строжайших моральных норм. Отличий от Пуаро у нее много. По сути дела, главные герои Кристи, как уже отмечалось, антиподы. В самом деле, что может быть общего у карикатурного маленького иностранца космополита? И карикатурной же пожилой провинциалке, ксенофобскими предрассудками. Мисс Марпл никогда не скрывала, читаем в Немезиде, 1971 год, что в отношении иностранцев она придерживается старых, добрых викторианских взглядов. Кто их знает, этих иностранцев? В отличие от Пуаро, мисс Марпл не красуется, она незаметна, целыми днями вяжет, говорит старушечим голоском, постоянно извиняется, что вмешивается не в свои дела и чувствует себя виноватой, часто недовольна собой и вообще невысоко себя ценит. Я хотела бы предложить вам свою очень скромную и, боюсь, очень женскую помощь. Как-то так получается, что я встреваю в дела, которые меня не касаются. И всегда-то я плохо объясняю я в финансовых делах мало смыслю спрошу поборов застенчивость пусть я старая бестолковая пусть мой вопрос чистая бессмыслица она патриот своего городка, однако цену ему и его жителям знает здесь живут довольно симпатичные люди, но и неприятных субъектов хватает в этом городке происходит много любопытного как и в любом другом человеческая природа Везде одинаково. Расследуя преступления, котором она обычно узнает из утренних газет, мисс Марпл не торопится с выводами. К делу нужно подходить постепенно. Ее жизненная философия проста и убедительна. Зло не должно побеждать. Не должно — и все. Пуаро при всей своей несхожести с мисс Марпл под этими словами с удовольствием бы подписался. И порой мисс Марпл делает все от них зависящее, чтобы оно не побеждало, и чтобы никто, полиция прежде всего, заранее не узнал ход их мыслей. Если мисс Марпл кого и напоминает, то такую же, как и она, старую деву Каролину Шепард, сестру убийцы Роджерда Экройда, а также двоюродную бабку Агаты Маргарет, хотя мисс Марпл, как детективу, и полагается, более любознательно, а также более суетливо и более жизнерадостно. Однажды писательница рассказала репортеру вечерней газеты, как мисс Марпл появилась на свет. Я вывернула видавшую виды кластинскую бабушкину сумку и обнаружила там изъеденную молью котиковую шубку, старомодный кошелек с двумя истертыми пятифунтовыми банкнотами и шесть книжечек-игольников, прислуги на Рождество. Вот из этих неприметных вещиц И родилась мисс Марпл. Когда бы вы знали, из какого ссора Роднитых с тетей бабушкой, во-первых, недоверчивость к людям, как правило, вполне оправданная, тем более к мужчинам, которые, на ее взгляд, разительно отличаются от ее собственного пола. И, во-вторых, страстная любовь — ходить по магазинам в поисках скатертей и махровых полотенец. У меня она ассоциируется с пышным махровым свитером, сказала однажды Агата Кристи про свою любимую героиню, которую она, как уже отмечалось, придумает много позже, чем Эркюль Пуаро. Если бы Эркюль Пуаро и мисс Марпл не распутывали такие сложные дела, не были бы такими блестящими психологами, людьми дьявольски наблюдательными и вдумчивыми, они смотрели бы типичными комическими персонажами, Маленький, похожий на кота-человечек с большими, ухоженными усами и чашкой шоколада, и старая дева с Библией и вязанием. Волосы белее снега, румяное лицо иссечено морщинами, а взгляд голубых глаз кроток и невинен. Объявлено убийство. Сколько таких карикатур печаталось в панч из номера в номер. На этой разнице потенциалов и строится в сущности огромное обаяние этих образов. Вспомним диалог Пуаро и американского детектива Сайруса Хардмана в убийстве в «Восточном экспрессе». «Хардман, как вы раскопали их прошлое? Вот что меня интересует». Пуаро просто догадался. «Хардман, ну и ну. Извините, но поглядеть на вас в жизни такому не поверишь». эми Доран, рассказчица в убийстве в Месопотамии, представляла себе Пуаро очень похожим на Шерлока Холмса высоким, энергичным, с тонким умным лицом. Она никак не ожидала, что он уж такой иностранный, и была явно разочарована. Таких чаще встретишь на карикатурах, чем в жизни. Когда бы вы его увидели, вы бы просто рассмеялись. Он выглядел как парикмахер из комической постановки. Толстый, маленький, довольно пожилой. И это был человек, который собирается найти убийцу миссис Лейднер. Таким образом, первым и главным ложным ключом в классическом детективе становится сам детектив, сыщик. Обманчиво все, и его внешность, и манеры, и речь. Своим поведением он вводит в заблуждение и читателей, и всех действующих лиц, в том числе и убийцу. В самом деле, кому придет в голову, что нелепая, погруженная в себя старушенце или толстый маленький пожилой, смахивающий на парикмахера иностранец, или скромный труженик, маленький священник с простодушной лучезарной улыбкой по имени Браун, или чудаковатый и тоже добродушный инспектор Морс добьются в поисках злоумышленника гораздо большего, чем блюстители законности и порядка, профессионалы своего дела. А впрочем, в английском детективе, как мы знаем, чудаковаты, антигероичны и профессионалы своего дела. Вспомним хотя бы сержанта Кафа из лондонской сыскной полиции в лунном камне Уилки Коллинза. Каф, казалось бы, мало интересует исход дела, поиски украденного бриллианта. Когда инспектор Сигрейв отчитывается перед ним о проделанной работе, каф широко зевает и, отвлекшись, напивает последнюю летнюю розу. Дорос, кстати говоря, каф большой охотник, розыски воров и убийств нисколько не мешает ему разбираться в пустячном искусстве разведения роз, кладить, как ребенка, кунцовую дамасскую розу. Впрочем, одного, даже самого мудрого сыщика, с недюжиной проницательностью, владеющего дедукцией, умением шевелить мозгами и до поры до времени держать язык за зубами, отличающегося обаянием незаметности, для хорошего детективного романа мало. У расследующего преступления сыщика должен быть свой доктор Ватсон. Во всем, начиная с внешности его противоположность. Человек ему преданный, перед ним преклоняющийся и при этом не слишком сообразительный. В этом смысле Арчи Гудвин, секретарь-телохранитель, детектив и козел отпущения несравненного Нира Вульфа, исключение исправил. Своему патрону Арчи мало в чем уступает. Капитана Гастингса, высокого угловатого джентльмена, отчего имени в нескольких романах и рассказах Кристи ведется повествование, пооробует постоянно учить о профессии. Да и жизни тоже. Разве вам не известно, что каждый из нас — загадка клубок противоположных страстей, желаний и склонностей? Профессионала занимает не сам акт убийства, а то, что лежит за ним. Надо не измерять отпечатки пальцев, разглядывать сигарный пепел и ползать по полу в поисках доказательств, а удобно устроиться в кресле и закрыть глаза. Тогда решить любую проблему становится гораздо легче. Будет учить жизни, озадачивать и при этом отдавать себе отчет, что, как говорится, не в коня корм. Разинув рот, он дебился моим талантом, вспоминает своего друга и неродил ученика Пуаро. Как же он бывал ошарашен, как немыслимо потрясен, когда, наконец, доходил до истины, ясной мне с самого начала. В то же время Пуаро не забывает Гастингса хвалить, всячески подбадривает своего ассистента. Так вел себя и Шерлок Холмс. Ватсен вы превзошли самого себя. Вот и Пуаро отдает Гастингсу должное. Правда, снисходительно, свысока, не без иронии. У него был дар натыкаться на истину, не замечая ее. И часто его глупые выводы открывали мне эту истину. Поневоле приходишь к выводу, что таким непревзойденным мастерам дедукции сыска, как Пуаро или сэр Питер Уимзи, куда сподручнее иметь дело не с инициативным и при этом бестолковым Гастингсом, а с такими, как Бантер, камердинеры, и доверенное лицо сэра Питера, преданный рассудительный, сверхнадежный и без претензий. Гастинг, как и Ватсон, как инспектор Сиграев Уилки Коллинза, сколько его ни хвали, ученик плохой. Нерадивый. Учится неважно, но старается, обнадеживали в свое время наших матерей в школе на родительском собрании. Уроки метра не идут ему впрок. Всегда говорит с точки зрения логики, но на деле это у него никак не получалось. Зато сам Мэтр на его фоне, по контрасту со своим не слишком одаренным учеником, от этого союза только выигрывает. Так хорошенькая девица выбирает себе в подруге дурнушку. 3. Пуаро любит порассуждать о своем методе. Но одно дело рассуждение, а другое — практика. Как в действительности он работает? Как ищет убийцу? Как отрабатывает улики и мотивы? Каков, иначе говоря, стиль его сыскной деятельности? Сперва бельгиец, да и многие другие расследователи надевает маску полнейшего равнодушия, безразличия к тому, что произошло. Вяло реагирует даже на самое жестокое убийство, на самые очевидные мотивы преступления. В эти минуты он выглядит человеком рассеянным, питающим в небесах, думающим о чем-то своем. «Не дайте ему убежать!» — закричала миссис Меркада. «Кому, мадам?» — спросил Паро. «Убийца, конечно!» Ах, убийцы, сказал Эркюль Паро. Вот и рассказ старшего инспектора полиции Спенса об убийстве пожилой паденщицы, миссис Магинти жизнь рассталась, поначалу не производит на Пуаро никакого впечатления. Все вроде бы ясно, серые клеточки мозга на этот раз, скорее всего, не понадобятся. Затем великий сыщик принимается разглагольствовать на отвлеченные темы, тем самым словно убаюкивая, гипнотизируя своих собеседников. Как, кстати, и мисс Марпл. Она ведь тоже любит поговорить о жизни, о том, например, что нынешние молодые женщины, вроде Глэдис Мартин, зернышкой в кармане, бог знает, чем забивают себе голову, мечтают о невозможном. Непринужденно улыбаясь, Пуаро убеждает присутствующих не торопить события, набраться терпения. Аргумент не нов. Черепаха перегоняет зайца. Ведет он себя, как психотерапевт на приеме, стремится к тому, чтобы пациент расслабился, не волновался. В противном случае с ним будет сложно работать, не удастся извлечь из разговора пользу. И начинает задавать вопросы, по большей части отвлеченные, к делу отношения, как будто не имеющие. Держится при этом подчеркнуто вежливо, предупредителен, Ни в голосе, ни в поведении, никакой агрессии. Это в крутых детективах с собеседником, тем более замешанным в убийстве, не церемонится. В крутых детективах или в крутых экранизациях по романам Кристи, вроде убийства в Восточном экспрессе Кеннета Брана, о котором уже шла речь. Его диалог с подозреваемыми, а их в романах Кристи поначалу столько же, сколько действующих лиц, на допрос с пристрастием похож меньше всего. Это беседа обмен мнениями, не хочешь отвечать — дело твое. Ни участники беседы, ни сержант полиции, ни читатель не догадывается, что интересует сыщика, к чему он клонит, на что намекает и, главное, кого подозревает. Мы недоумеваем, какие же мелочи интересует великого сыщика. И действительно, порой интересует абсолютно все. Для него, как и для автора романа, Мелочей не бывает. Дьявол, как известно, в деталях. На мелочах, незначащих мелких подробностях, строится, собственно, композиция всех книг Кристи. На мелочи не обращаешь внимания. Они легко забываются. На то они и мелочи. Из-за этого-то читатель избивается с пути, бродит в потемках, уделяет внимание чему-то несущественному, важному же, первостепенному, значения не придает. Свои предположения и гипотезы Пуаро строит именно на мелочах. Он по опыту знает — мелочь может в дознании оказаться решающей. Кто задастся вопросом, зачем доктору Лейднеру, убийце своей жены, понадобилась вымазанная пластилином маска, убийством в сапотами? Какова роль в убийстве самой обыкновенной кофейной чашки, тщательно вымазанной губной помадой? Миссис Магинти с жизнью рассталась. Почему так важно, в каких ботинках ходит Чарльз Пейтон, убийство Роджера Экройда? Почему имеет такое значение наличие диктофона в кабинете того же Экройда? Постепенно вопросы, которые задают паро становятся все более конкретными, прицельными, меткими, односложно, отвлеченно, на вопросы, когда, где, почему, что, уже не ответишь. В «Убийстве в Восточном экспрессе» мы видим, как меняется поведение пассажиров, которых донимает своими точными продуманными вопросами Пуаро. Читателю, да и действующим лицам, далеко не всегда понятно, к чему сыщик ведет, однако очевидно, что эти вопросы задаются неспроста. Что Пуаро, быть может, еще и сам до конца не понимает, кто убийца, но кое-какие выводы уже напрашиваются. Кого-то он уже взял на заметку, напал на след. В любом случае, выбивать показания он не станет. Сыщик, словно подтверждая свою догадку, то и дело заглядывает в записную книжку, в задумчивости стучит по столу кончиком карандаша. От его былого безразличия, от рассеянного вида не осталось и следа. Он что-то знает, это ясно, иначе бы он не давал странных советов, вроде того, какой он дал Марджери Голд, родовский треугольник, велев ей как можно скорее покинуть Родос, или Кончите Лопес, убийство на Рождество, которое он рекомендовал быть на стороже и не ходить по дому одной, когда стемнеет. В эти минуты меняется весь его облик. Это уже не был смехотворный человечек с нелепыми усами и крашенными волосами. Это был охотник, который чувствовал преследуемый зверь где-то рядом. Кто же у него на подозрении? Все? Никто? Заметил же Пуару однажды мимоходом, что вначале, на первом, так сказать, этапе, он убеждает себя в том, что среди действующих лиц виновных нет. Обстановка между тем накаляется, напряжение растет с каждой минутой. Наступила короткая пауза, и, казалось, ужас наполняет комнату, вспоминает рассказчица в убийстве в Месопотамии. Я ощущала, что убийца здесь, сидит с нами, один из нас. И только теперь, в минуты наивысшего напряжения, и наступает момент истины, момент, который, как правило, растягивается на много страниц. Пуаро разъясняет, как он вычислил убийцу, ставит точки над «и». Это звездный час сыщика, своего рода компенсация за тяжкий многодневный труд. Его заключительная речь — эффектно. Это хорошо поставленный, отрепетированный спектакль, в котором он играет главную роль. По не читает Марпл, что-что, о -что, себя подать он умеет к этому спектаклю Пуаро тщательно готовится в романе миссис магинти жизнью рассталась он с присущим мучанием наводит в гостиной где происходит слушание образцовый порядок расставляет стулья принаряжается впрочем он всегда одется иголочки и смущенно прокашлявшись открывает заседание мы присутствуем на настоящем судебном процессе разве что за пределами здания суда И на этом процессе Пуаро выступает одновременно в роли судьи, прокурора, защитника и присяжных. Итак, друзья, позвольте мне рассказать вам, что же на самом деле произошло. Торжественно говорит он в финале смерти лорда Эджвера. По сути, в финале всех романов с его участием. Говорит медленно, невозмутимо, с паузами, как заправский актер или лектор. Или, лучше сказать, фокусник. Обводят сидящих, не шелохнувшись, слушателей оценивающим взглядом. Признавайтесь, ведь все, что я говорю, для вас полнейшая неожиданность, верно? Да, неожиданности больше всех, разумеется, потрясен убийца. Потрясен и взбешен. Он скакивает со своего места, обвиняет Пуарова лжи, грозит подать на него в суд за клевету. Ему и в самом деле невдомек. Каким образом этот усатый, низкорослый, пожилой, говорящий с акцентом иностранец, сумел вывести его на чистую воду? Ведь он, казалось бы, все предусмотрел. Где же он прокололся? Такое поведение убийцы нисколько Пуаро не смущает. Он давно убедился, что преступник никогда не поверит, что его преступление может быть раскрыто. В своей тронной речи Пуаро не забывает чистосердечно признаться в собственных ошибках и просчетах, перечисляет всех кандидатов на звание убийцы. Истина даже ему раскрывается далеко не сразу. Прежде чем выйти на подлинного убийцу, Пуаро чего греха таить, не раз вместе с нами шел по ложному следу, и неудивительно. В романах «Кристи» До поры до времени в убийстве можно с полным правом обвинить любого из персонажей. Повод совершить убийство найдется у каждого. Но все хорошо, что хорошо кончается. Убийца изобличен, порок наказан. Истина, как в современном блокбастере или в средневековом Марлите, с которым сравнивали жанр детектива Дороти Сейерс и Агата Кристи, торжествует. Хорошо ли? Истина-то торжествует. А читатель? Едва ли. Мы бы, по правде сказать, предпочли, чтобы дознание тянулось бесконечно. Когда влюбленные после стольких испытаний наконец-то воссоединяются, да еще американский дядюшка расщедрился и оставил им наследство, мы не можем за них не порадоваться. Они заслужили свое счастье. Но радоваться, что преступник пойман? Нет, увольте. Ну что же? Не хотим, чтобы торжествовала справедливость? Хотим, конечно. Но торжество справедливости и здравого смысла означает, что пришел конец не только дознанию, не только преступнику с его кознями, но и увлекательному рассказу, искрометной, запутанной интриги. Кому такое может понравиться?